36. Принц нёлся в бой на всех порах и был крайне невнимателен. Едва не покатился кубарем, зацепившись ногой за торчавший кусок породы. Пришлось резко ускоряться, чтобы поймать его и поставить на ноги. Всегда смотри по сторонам, не бросайся в драку сломя голову. Один неверный шаг может стоить тебе жизни. Очередной урок, который принц запомнит навсегда. Подобные уроки так просто не забываются. Ну, а дальше все пошло как по нотам. Доспех камня держался под натиском челюстей ящерицы-переростка, а сам камень держал голову ящера, не давая ему вырваться. Хайдару даже не нужно было толком целиться. Он просто опустил меч, и чешуйчатая туша вмиг начала заваливаться, потащив за собой крепыша. Как бы ни был силён камень, но удержать несколько тонн точно не мог. А теперь будет немного сложнее. Нападай на ящера слева. Не забудь про доспех духа и следи, чтобы не попасть под удар хвоста. Этого вполне хватит, чтобы сбить твою защиту, обратился я к Хайдару, показывая на следующего ящера. Вепрес Петровичем уже достаточно ослабили своего противника, поэтому можно было подпустить к нему принца. Тем более правого уже добивал мал, Одного себе он все же урвал. Хоть ящер и был сильно ослаблен, но он оказал Хайдару достойное сопротивление. Я даже собирался оттаскивать парня, когда он все же пропустил удар хвостом, но смог выставить. А в следующей атаке вогнал таки свой клинок монстру в глаз. 6 душ пополнили хранилище и прибавили мне каплю силы. После призыва хомяка-переростка я истратил процентов 80 своего запаса и откатился к четвертому классу. Хорошо еще, что никто этого не заметил. Сразу появится много вопросов, а так глядишь, Уже в этом подземелье я смогу наверстать все упущенное. Все же в третьей зоне нас ждут элитники. Да и у убитых только что ящеров были отличные души, чуть слабее элитников-демонидов. Молодец, в третьей зоне ящерицы будут крупнее, а значит и попасть им в глаз будет легче. Похлопал я принца по спине, но отчего-то он не оценил мою похвалу, а посмотрел на меня как на больного. Ну да. А ты чего думал, когда собирался укреплять свое пробуждение именно в третьей зоне? Для этого твой отец и нанял отряд с двумя элитными игроками. Но говорить это принцу я не стал. Прекрасно понимая, что поначалу даже слабых монстров довольно сложно убивать. Всё же это живые существа, и плевать, что они пытаются тебя сожрать. В самом начале своего пути убийства даются довольно трудно абсолютно всем. «Десять минут на сбор трофеев и двигаемся дальше. Отдал приказ сержант, а затем обратился к Малу. Какого хрена ты привел сразу шесть тварей? Было же сказано двоих. Хотя кого я спрашиваю? Лучше расскажи, чего ты так долго возился. За это время мог бы и до границы с третьей зоной спокойно добраться. Так я и добрался, воскликнул все еще не отошедший после убийства ящеромал. Просто Я немного посмотрел, как монстры дерутся между собой. А вот с этого момента давай более подробно, сказал Петька, которому стало очень интересно. Между собой драться могут только разные монстры. Конечно, некоторые подземелья могут похвастаться разнообразием проживающих в них тварей, но логова драконов таковым не было. Мне же было совершенно неинтересно. Я прекрасно знал, кто там сражается. Тито завалила уже пару ящеров и не собиралась на этом останавливаться. Правда, реликвации осталось совсем немного. Когда мы будем подходить, я ее развоплощу. Нечего светиться. Достаточно и того, что ее уже увидел Мал. Там шесть ящеров нападали на какую-то серебристую змею. Двое даже шмаляли магией. Вот только змее -то и все было нипочём, и она явно выигрывала». Я видел, как эта змея заскочила в пасть к одному из ящеров и вылезла из спины, прорвав прочнейшую шкуру словно бумагу. Никогда еще ничего подобного не видел. При словах о серебряной змее встрепенулся камень. Видимо, не забыл титул после их встречи в казарме. Хотя в том состоянии, в котором он был, могло причудиться все что угодно, и камень это прекрасно знал, но все равно слушал мало предельно внимательно. Сержант, необходимо вернуться в буферную зону. Не нравится мне эта змея. Вполне возможно, что скрытый босс. Нельзя рисковать жизнью принца, поэтому я предлагаю сперва провести разведку и уже исходя из ее результатов решить продолжить движение дальше или двигаться на выход из подземелья, тут же сказал Петька. Сделал он это так, словно просто давал совет, хотя в любой момент спокойно мог забрать управление отрядом, но не стал нарушать установленную вертикаль власти и поступил крайне правильно. Даже в наших глазах это выглядело бы довольно паршиво, чего уж говорить о наших клиентах. Сержант прекрасно понимал, что совет Петьки это практически прямой приказ, поэтому он развернул отряд обратно в буферную зону, назначив мало Петьку и Града в разведку. Сержант, а можно я тоже пойду посмотрю, что там происходит, спросил я. Всё же нужно было забрать трофеи, что остались после боя титы. Достаточно и того, что я уже потерял души убитых змейкой монстров. Сейчас Тита уже вышла из боя. Можно дать ей время, и она в одиночку зачистит вторую зону. Отличная новость. Уже сейчас я мог спокойно в одиночку закрывать подземелье второго уровня. Для третьего, конечно, еще селёнок будет маловато. С боссом мы точно пока не справимся. Куда ты пойдешь? Сказал, что принц Хайдар будет рядом, так держи слово. Трёх бойцов вполне хватит, чтобы разведать обстановку. К тому же, в случае чего, у этой троицы больше всего шансов на бегство. Тита, возвращайся. В охоту за тобой отправили мало, Петьку и Дарью. Они считают, что ты скрытый босс. Хватит припираться, в третьей зоне выпущу тебя еще погулять. Посмотрим, как ящерицы, что там обитают, подпалят твой серебряный хвост. Тита, недолго думая, просто взяла и послала меня. По крайней мере, именно так я понял пришедшие эмоции. А скрытые боссы очень опасны, спросил у меня Хайдар, когда мы оказались в буферной зоне. Я сел на застывшую магму и показал парню сделать то же самое. Подземелье неизвестно, когда сможешь отдохнуть, поэтому необходимо пользоваться любой возможностью. Сперва думал, что Хайдару будет довольно сложно сесть в своей броне, но он сделал это настолько непринужденно, словно она и не была ему велика. Немного присмотревшись, понял, что каким-то непостижимым образом броня принца стала немного меньше и уже не смотрелась на нем так несуразно, как в начале рейда. Действительно уникальная вещь. Броня, которая подстраивается под своего хозяина. Скорее всего, вначале она смотрелась так на Хайдаре из-за того, что он еще не был пробужденным. А вот когда он пробудился и получил первую энергию за убийство ящеров, броня проснулась. Рука сама потянулась, и я коснулся золотых букв, выпуская духовный щуп. И тут же его отдернул. Мне словно по рукам надавали, причем очень больно надавали. Внутри этой брони был заточен дух и весьма сильный, вон как припечатал меня. Обязательно нужно узнать, как можно больше о дяде Хайдара. Только человек, работающий с духами, может создать подобное снаряжение. Если на земле когда-то были такие люди, то я должен об этом узнать. Это же самые настоящие ваймы. Что-то не так с моей броней?» спросил встревоженный принц, начав осматривать себя на предмет повреждений. Поспешил его заверить, что все в порядке. Ты не ощутил никаких изменений после того, как убил тех ящеров? Может, тебе стало легче двигаться исчезло стеснение? Кажется, что стал немного сильнее. Парень задумался на пару мгновений, поднялся, снова сел. Затем подпрыгнул прямо из положения сидя, сделал еще несколько упражнений и даже попытался сделать сальто. Правда, у него ничего не вышло. Долбанул со спиной об застывшую магму, после чего пришлось ему помогать подняться. Хм. Никогда не умел делать сальто. Вот решил попробовать, расстал сильнее. А я действительно стал сильнее. Все, что ты перечислил, присутствует, а я и не обратил на это внимания. А еще доспех, он совершенно перестал мне мешать. Изначально я даже толком двигаться в нем не мог. Сейчас же практически не ощущаю его. Как такое может быть? А кто-нибудь до тебя уже надевал этот доспех? Не просто так, а для походов в подземелья. Нет. После прадеда Музафара подземелье больше не признавало никого из нашей семьи. Поэтому доспехи лежали без дела. Я первый, кто их надел и смог пробудиться. Могу тебя поздравить, Хайдар. Теперь ты хозяин этой брони. Она признала тебя и уже подстроилась под все твои физические параметры. Твоей семье очень повезло. Эта броня настоящее сокровище, которое невозможно купить ни за какие деньги. Любой игрок отдал бы все, что угодно, чтобы получить такое снаряжение. Парень буквально начал светиться от моей похвалы. А еще он с каким-то благоговейным трепетом начал рассматривать свою броню. Это реально была крутая вещь. Правда, имелся один нюанс, о котором я не стал ничего говорить. Неизвестно, на какой срок был заключен договор с духом, что жил в броне. Стандартный срок найма любого духа, если ты уже в нем полностью уверен, до конца твоей жизни. Ты умер, и дух оказывается на свободе вместе с полученной платой, если к тому времени не успел все истратить. А здесь дух остался в броне даже после смерти своего нанимателя. Очень интересно. Это что же за контракт он заключил с дедом Хайдара или тем, кто создал эту броню? Были способы это выяснить, но мне нужна сама броня и кое-какие материалы, в том числе немного адамантия и пару сильных душ в качестве подношения. Без этого я не смогу ничего добиться от духа, засевшего в броне. Любопытство любопытством, но придется мне оставить его так и неудовлетворенным» имелся очень высокий шанс того, что после моего разговора с этим духом броня придет в негодность, а за порчу семейной реликвии шейх точно не погладит меня по голове, а просто прикажет ее отрубить. Ну или какая там казнь у них популярна. Отец рассказывал, что прадед сам создал эту броню, и она должна будет достаться следующему великому правителю. Поздравляю. Надеюсь, когда ты станешь великим правителем не забудешь ребят, которые помогли тебе с пробуждением, и особенно того, кто надавал тебя по рукам. Сперва я смотрел на Хайдара как можно серьезнее, но все же не выдержал и рассмеялся. Но это совершенно не смутило принца. Даю слово, что в случае нужды помогу любому из вашего отряда. Это сказал я, не наследный принц Хайдар ибн Салман аль-Рашид. Вот и прекрасно. В случае чего у меня будет место, где укрыться. Как я понял, шейх Салман и его дети просто так не разбрасываются обещаниями. И если дали слово, то обязательно его сдержат. Наши разведчики вернулись минут через сорок. Дыракол и Град раздражённые, а Мал довольны до усрачки. Судя по его внешнему виду, можно было точно сказать, что никаких скрытых боссов они не встретили, а вот с обычными ящерами порезвились. Причем резвился Мал в одиночку. Весь окровавленный, в шметках плоти и кусках шкуры ящеров. Я так понимаю, что никого странного вы не обнаружили, и можно двинуться дальше, сказал сержант и получил положительный ответ. Держи этого парня при себе и не позволяй ему отходить ни на метр, иначе он подставит весь рейд, немного подумав выдал Аграт. Твари в третьей зоне будут намного сильнее, даже мои болты, не смогут с первого удара пробить их шкуру. Я уже пробовала. А вот это было очень интересно. Выходит, что в третьей зоне ящеры гораздо сильнее, чем нам сообщали. Если даже элитный игрок не может пробить с одного удара шкуру монстра, то нам придется колупать ее очень долго. А перед этим еще нужно будет сбить с него доспех духа. В таком случае хочу внести предложение. В лес я Предлагаю сократить количество убитых принцем Хайдаром монстров в третьей зоне до трех штук. Этого будет вполне достаточно, чтобы укрепить его основу и снизить на несколько порядков наши риски. Но попытался возразить парень, в этот момент во второй зоне, где-то неподалеку от нас, раздался грохот, и все мгновенно замолчали, обернувшись на него. Случился обвал, начал быстро тараторить проводник. Хорошо, что никого в этот момент там не было. Это гарантированная смерть. Даже если выживешь после обвала, то окажешься в ловушке, и ящери непременно этим воспользуется. Наши сотрудники погибают только попадая под такие обвалы. Выслушав объяснение проводника, первым заговорил Рюмин. Думаю, что нам нужно согласиться с умником. Безопасность принца в приоритете. Он уже пробудился и собственноручно прикончил монстра во второй зоне. Этого уже должно быть достаточно. Основную часть договора мы выполнили. Принц Хайдар три ящера не больше. Я не стану рисковать. Вот Петька и подтвердил, что именно он командует нашим отрядом. И плевать на дискредитацию сержанта как командира. Рюмин сделал все по уму. Решил принять возможный удар на себя, в случае чего руководство корпуса не сможет ничего предъявить сержанту, если Хайдар решит поднять из-за этого скандал хотя я сильно сомневался, что парень так поступит. Выдвигаемся через 10 минут. Увеличиваем расстояние между группами до 10 метров, чтобы не попасть под обвал. Двигаемся по уже проложенному нами маршруту. Все монстры там убиты, так что никаких проблем не должно возникнуть. Хоть Хайдары был крайне недоволен принятым решением, но не стал спорить и пытаться надавить на нас. И сделал он все правильно. В любом случае, у него ничего не получилось бы. Да и мои слова о том, что в подземелье необходимо выполнять все, что мы говорим, принц отлично запомнил. По проложенному маршруту мы минут за 40 добрались до границы третьей зоны. По дороге встретили всего двух ящеров, которые решили полакомиться останками своих сородичей. Дарья разобралась с ними довольно быстро. Мал в этот момент выглядел самым обиженным человеком на свете, даже выкатил вперед трясущуюся нижнюю губу детский сад. А еще мы увидели что такое обвал. Абдулла сказал, что это просто обрушение породы, но я так не думал. Они же сами говорили, что ящеры умеют устраивать засады и создавать примитивные ловушки. Типа скинуть камень на голову зеваки и все в этом роде. Так вот этот обвал как раз был одной из таких ловушек. Сразу стало ясно, что среди ящеров имелись особи, обладающие стихией земли. Э такие каменные кроты переростки Вот они и устраивали такие ловушки. Так охотиться было намного проще. Да и эффективность этого метода была уже неоднократно доказана. Оказавшись возле отвесной каменной стены, я сперва отпустил Титу, которая продолжала дуться на меня. Змейка без проблем оказалась наверху и помчалась навстречу приключениям. Но пока я не разрешал ей материализоваться, Ститы все было понятно, она у меня дама весьма бойкая и не может сидеть на месте. Вот только она не одна захотела прогуляться. Что-то в третьей зоне очень сильно привлекло Борю. Боевая капибара начала буянить в хранилище, требуя, чтобы ее выпустили. Что я и сделал? Но пока не торопился давать духу свободы действий. Можешь осмотреться, но без моего присутствия или присутствия Титании даже не рассчитывай на материализацию. Я понятия не имею, на что ты способен или способна, поэтому не буду рисковать. В тебя вложено очень много ресурсов, и пока никакой выгоды от нашего сотрудничества я не вижу. Капибара фыркнула и, повернувшись ко мне своей упитанной задницей, спокойно зашагала вверх по отвесной скале. "Кто вот этот дух мне очень сильно напоминает. Но буду надеяться, что не все так плохо, и Тита не научит его ничему плохому". Если вообще не прибьёт, когда я отвлекусь на что-нибудь. Ощущать сразу двух духов было очень непривычно. Последний раз подобное было только в прошлой жизни. Но ничего. Скоро я спокойно буду справляться и с десятками духов, и даже не буду обращать на это внимания.